Глава 32. Ход везде танком. Да таки покушать мы добрались хоть и при полном параде, который броня и оружие, но без каких-то злостных приключений. И из парадного входа завалились в зал. И я бы даже немного застеснялся, если бы было перед кем. Тройка смутно знакомых гильдейских оккупантов и пара знакомых корабельных наемников — трескали шниперсонового угощения. На наш приход телодвижения приветственные совершили, поздоровались и вернулись к питанию. И пальцами в нас не тыкали, не орали, «посмотрите на придурка в броне». В общем, дальновидно делали. Пальцы и сломаться могут, а зубоскальство чревато тем, что зубами и подавиться можно. В общем, ладно, поздоровались, присели. Шниперсон нам покушать выделил, Да и бейго не забыл. Тарелищу притаранил, которую скорее тазом назвать хочется. Ну и пес с довольным урчанием принялся угощаться. И мы принялись угощаться, правда, без урчания. Хотя, если честно, хотелось. А через полчасика Шниперсон притащил выпить и прочий кофе из какавой. Ну и слегка перекусившие, мы перешли к тому, ради чего принимающая сторона разорялась на высокую-таки кухню. «Вы не сон, Херверхазов, изрек, наконец, один из немцев перцев. «Ни разу с работы ни гайки не утащил!» — вальяжно и добродушно ответил я. «И сами вы хер!» — это господин по-немецки. В полголоса сообщила мне Светка под кивки немчуры и даже наемников. «Я знаю, Свет!» — кивнул я. «Но вот пусть в Германии своей друг друга херами называют. Это раз. У нас это слово другое значит», — веско озвучил я. «Дальше. Какой я господин? Товарищ я, ну, взглянул на присутствующих, гражданин для некоторых. А господами пусть буржуи всяких называют. Хорошо, гражданин Верхазов. Надулся, как мышь на крупу немчура». Вы посещаете мертвые города и вывозите оттуда вещи. Да, не стал спорить я. Нам нужен ряд предметов, — деловито начал было он. А я, гражданин Ланге, наконец вспомнил я фамилию сволочно пославшего меня до августа немца. Очень занятой человек. Примерно до августа, — сплеснул я руками. И после августа готов с интересом выслушать, что вам нужно. «Хотя вряд ли получится. Не думаю, что буду к этому времени в Столидаре», — отрезал я. «Вы», — покраснел Ланге, — «сами виноваты». Вдруг непонятно к чему высказался наемник в адрес немца, глава наемников Дмитрича. «Так, свинобой, нам очень нужны некоторые детали. Не им, — ткнул он в немцев, коллективно изображающих обморочных пионерок, а нам, — похлопал он себя по груди. Так возьмешься?» Помочь — дело неплохое, Василий, — рассудительно ответил я. И Георгий я, ну или Жора, на что наемник кивнул. Вот только это риск чертовски большой, и я не знаю, что вам нужно, где это есть. И что тебе за это будет, — покивал Василий. И это тоже, честно признал я. Я бы, может, и так помог, но вот попрошу у тебя что-то, сразу цену назовешь. Это понятно, но в целом ты не против. «Ждать августа, чтобы выслушать, не буду», — улыбнулся я, на что Василий кивнул. А после чего перешли они к делу. Есть какой-то крупный заказ, о котором в деталях мне не рассказывали, а я и не спрашивал. Интересно, конечно, но так не особо сильно. Но заказ этот горит, нужен к весне хоть плач. А немцы гильдейские за него взялись, жопы прикарманили и обгадились. Оказалось, что ряд деталей на немецких складах не рабочие. И все бы не беда: хоть и советские приборы, трансформаторы, генераторы полевые в общем, не самые редкие, хоть и не самые распространенные механизмы. Правда, к хранению требовательные, о чем глупые немцы-перцы, похоже, забыли. А скорее всего, с Орнунгом своим дурацким и не знали. Там даже я, не профильный специалист, знаю полупроводники не заизолированы, Руки бы бракоделам из Минпрома оторвать, которые проекты с таким решением принимали. Ну да там не то, что рук, а и пыли, скорее всего, не осталось. То есть при регламентных 20 градусах по Цельсию и 60% относительной влажности складского хранения никаких проблем. Но такие условия только на складах Госрезерва, да и то не на каждом были а чуть выше влажность температура, меньше не страшно, так окисляются эти полупроводники к чертям. Нормальные мастера да обычные техники-наладчики об этом знали. Снимали кожух, да изоляцией кремниевой гибкой заливали. Дел на минуту, снять при нужде полминуты. Поэтому и говорю, и в приемной комиссии Минпрома, кремниевую изоляцию сэкономили, небось. Страшный дефицит в Союзе. Пара копеек за центнер. Откуда нам, бедным, кремний-то взять? Ну да ладно. Судя по номенклатуре сломанных приборов, глупые немцы об этом известном моменте не знали. Складировали, ну и когда принимали заказ, радостно думали, что у них и трансформаторы, и генераторы в закромах. Только ставь. А там давно половина схем, хлопья ржавчины окислившиеся, да еще и прочие детали тонких схем покорябавшие, гадалки не ходи». В общем-то, все это было бы не беда. Склады госрезерва и в разбомбленных городах остались. Столидар — транспортный центр. Но зима, и по реке никто не ходит, а так-то немцы бы нужное нашли. И все это привело к выходу на связь с кооперативщиками, которые все из себя разобиженные, что в Столидаре им в заднюю часть скафандров не дуют, а вот на соответствующий болт посылают, отказали. В этот момент немцы, заламывая лапки, пришли виниться и даже возвращать денежку заказчикам со штрафами, на что заказчик в лице наемников посылает немцев. И не только подальше, немцы так зазнались, что в контрактах своих неустойку или форс-мажор какой не включали, за что еще и немалые жопы в контракты вчиняли, на что заказчик гильдии указал и поставил перед фактом. Исполнять контракт надо. Они в этом заинтересованы. А если немцы отказываются, не будет на печоре такого захолустья, которое не узнает, что немцы. Длинный список всякого разного. До половины я даже не додумался, хоть и не люблю этих единоличников. И нечестно дела ведут до кучи. Немцы всей тяжестью положения прониклись, но руками развели. Как? Заказчикам, давайте думать и додумались они, еще после первого нашего похода в Дутово, точнее, после успешного возвращения, нанять жору свинобоя. Просто иных вариантов нет. Никто в города зимой ни за какие жопы в округе не пойдет. Даже экспедиция городская по окрестным городам только весной. Кстати, вот непонятный момент. Мы зимы ждали, чтоб по городам прошвырнуться. А народ зимы как огня боится. Причем каких-то внятных объяснений, с чего, нет. Традицию себе выдумали, дураки какие-то. А может, и была причина для нее. С войной, с роботами империалистов связанная, не знаю. Но внятной причины именно сейчас зимами в городах сидеть нет. А все сидят. А дальше в рассказах-пояснениях была очевидная лакуна. Но и ежу понятно. Немчура пожелала что-то выкружить, и жопы не платить или платить поменьше. И как явление оккупантов в мастерскую, так и хамство сождите до августа — это у них такой дурацкий подход. Чего они хотели, не знаю, и ждать не хочу, честно говоря. Но рогом прось. Или ничего делать не будем, или пусть делают, что нам нужно. Общая ситуация зазнайства и глупости понятна. Озвучил я, на что немцы стали молчаливо возмущаться. А чего обижаться, если правду сказал? Впрочем, раз они такие все из себя национально-этнические, может у них обижаться на все национальное черта? Ну пусть тогда обижаются, я не против. Что за приборы, я в курсе. И где теоретически достать тоже. Вот только место пребывания склада в Госрезерва я не знаю. «И искать наугад желания у меня нет», — отрезал я. «Место пребывания известно», — озвучил наемник, и даже обиженные национальной этничностью немцы закивали. «И где?» «А вы беретесь? И что хотите?» «А где конкретно?» — возмутился я. «Я врать не собираюсь. Скажу — возьмусь. А вы меня за тысячу километров пошлете». «В округе. В пределах сотни километров». «Это слишком расплывчато», — пояснил я. «Есть места, в которых мы уже были, и я туда просто не вернусь, слишком опасно». «А какие?» «Ну, вы просто молодцы», — аж в ладоши хлопнул я. «Мне куда нужно, не говорите, а соглашаться требуете. И еще вам рассказывай, где был, что делал». «Фигу вам, граждане», — продемонстрировал я соответствующую фигуру. Так мы не договоримся ни до чего. Вполне логично сделал вывод Василий. Что вы хотите, Георгий? Гражданин Ланге знает. Потыкал я в немца пальцем и врал, что до августа никак невозможно. Хрен Верхазов противным голоском спородировал я. Хер, один хер, отрезал я. Разгонники, башенные средней мощности, процедил Ланге. И много? Заинтересовался Василий. Две после чего Василий начал загиб. Есть капитанский, гвардейский, морской, а тут, очевидно, был наемничий. Причем не малый, а большой наемничий загиб с большой буквы. Пять минут Василий высказывал, что думает о немцах, не используя ни одного цензурного слова, кроме предлогов. Да и они, с учетом интонации, звучали очень нецензурно. Даже ж не персон физиономию из кухни высунул, заслушавшись. «Прости, подруга!» По окончании загиба обратился наемник к Свете, на что-то махнул рукой, мол, бывает. «Сделайте». «Сделаем мы, сделаем», — брезгливо буркнул незнакомый мне немец. «С вас, гражданин Верхазов?» «Бесплатно!» — негромко, но пробирающе рыкнул наемник. «Или вам напомнить цену, назначенную нам?» «Не надо напоминать!» Иду по ходу за приборами. Решил я ковать железо, не отходя от кассы. Плату вперед? Не просто плату, рассудительно пояснил я. Эти разгонники — средство добраться до этих приборов. Так что вечером разгонники, утром приборы. Днем разгонники, вечером приборы. Утром? Понятно, нам НАТО Не надо, делайте. А вы? На себя посмотрите. «Мне время на оплаченный вам контракт тратить приходится», — надулся Василий, а немцы скисли. В итоге согласились. Ну и я дал, после пинка с веткой под столом, нагастая она у меня зар... Девушка, да, предварительное согласие. После установки разгонников, ну и если место не совсем гиблое, слово дал, что не поеду переть их приборы, если откажусь. И, наконец, место озвучили. А я чуть не заржал. Хотя, в общем-то, логично: Сосногорск и два его спутника. Областной центр. Где еще складом госрезерва быть? В общем, был набег на Сосногорск, а точнее на пожню, которая на нашем берегу. Ну и не сильно зараженная, били-то по Сосногорску больше. Да и то ли прос работала, то ли еще что, но стоит городок. Условно успешная экспедиция, в общем. Причем в этом набеге 10 лет назад принимали участие и немцы, и портком, и силы острова, и многие из торговых наемников. Потери очень чувствительные, но добрались до нескольких складов и ушли с добычей. А вот дальше идет неприятное. Роботов в Пожне было немного относительно. И тяжелых, которые были, уничтожили вроде как почти всех, да мелочь проредили. Вот только эти роботы целенаправленно и тактически грамотно воевали против людей. Советские роботы. То есть я в потекшую программу не просто верю, я знаю, что такие на каждом шагу и прочее. Но в «Пожне» роботы все из виденных осуществляли военную операцию по уничтожению людей. А дальше «Семечко, почему Пожню не вывезли подчастую? Роботы со стороны Сосногорска через реку вели целенаправленный артиллерийский огонь по людям в Пожне. Не один поехавший, а именно батарейный огонь на выбивание с закрытых позиций. В общем, люди взяли, что могли, и отступили. А склад Госрезерва, практически на берегу разлившейся Ижоры, только видели. «Так», — серьезно задумался я. «Ракеты у роботов есть?» «Был ракетный огонь?» «Только пушечный и минометный. Калибры. Точно и правду. Если я там гробанусь, вам же ваши приборы не достанутся». Сообщили. Светка кивнула легонько, что и наемники, и немчура врут, да так ладно, что и Светкин полиграф не выявил. Фантастика. И терпимо. Без везде танка, еще когда автобус был. Смерть верная. Но так, терпимо. «Удержит броня везде танка и двадцатый, и тридцатый, да и сорок пятый калибр. Хотя повожусь», — прикидывал я. «Мины вообще не страшно. Тут лазерные башни без проблем справятся. А то, что ракет нет, вообще замечательно». «Так, давайте пока примерную схему. Карта есть», — озвучил Ланге, кладя на стол карту. «Вы беретесь?» «На оговоренных условиях, да», — кивнул я. «Показывайте склад. Есть ли к нему путь для моего транспорта? Где развалины? Где что?» Показали. В целом, не прогулка, конечно, но подогнать везде танк, а ее к зданию осуществимо. А там и спуститься в склады. Причем защитные лазеры-то и в госрезервовском складе могут быть. А роботы, даже если со всей дури садить по коробке госрезерва будут, заржавеют раньше, чем урон нанесут. Там под пластобетоном броневой стакан на всякий случай. В общем, договорились. И на мое участие в работе с разгонниками Ланге хоть и страдал на показ, но согласился. Так что уже на следующий день возился я в немецкой мастерской, матеря тупых, криворуких, причем не только пустыми, но и полными мешками. Хотя меня тоже материли. Варваром обзывали, рукосуем, недоучкой и прочими словами. Но это нормальный производственный момент. А вообще я немцев даже зауважал немного сильнее. Ну, рукастые ведь и толковые сволочи. Но все равно дураки и орнунгом своим в голову контуженные. Раз уж станки подвернулись, в качестве прототипа и тестирования хитрый я сообразил автоподатчики боепитания для наших ручных рельс подходящие. Ха. Но все честно, прототип опробовали честь по чести. И на пару средних рельс та же система ленточного питания пошла, пропорционально увеличенная. А мне достался пяток технических прототипов, с которыми я мастерскую и покинул. Тонкой доводкой и прочими моментами пусть немцы сами занимаются. Я, конечно, результат проверю, но в целом рукастые и надежные. Сам же стал возиться с ленточным как коробным, так и открытым питанием для ручных рельсовых разгонников. Вытер через денек трудовой пот, как Светка меня парой запасных рельс обрадовала. И вообще, толково, если подумать. Я и сам ей говорил, что катушки прогореть вполне могут, хоть и рассчитывали. А раз жопы есть, запас не лишний. А потом укрепление каркаса везде танка. бронята -то выдержит точно но подвести под обстрелом вряд ли, конечно, но может. В общем, и прочности конструкции добавить надо. Так что вкалывал я как папа и даже мама Карлы. но ну, с удовольствием, да и чувствуя, что вознёй своей к цели приближаюсь. Но заработался, и на стук немцев, припёрших разгонники, сначала ответил матом. А только потом поздоровался. И даже извинился. Принял разгонники и даже башни, проверил и монтировал до глубокой ночи. А на утро выехали обновки тестировать, да и обсуждать дорогу. Потому что задерживаться не стоило. И смысла нет, да и некрасиво расплату приняли. Первым делом в Пожню, прикидывал я, то сам постреливая, то свет давая, то мопсу. Раз там роботов вышибли. Сможем прикинуть посмотреть, что в Сосногорске и устюхте. Да и дело сделаем, раз взялись. Вообще логично, признала Светка. Вот только мины, да и ракеты. Ракет ты слышала, вроде как нет. Но я вот подумал, ты такой умный жорик. Уж какой есть. Так вот, мопс всеми лазерными башнями, кроме трех нижних, да и их при нужде используй. Но их можно и по наземным целям, если будут. А вот девятка верхних только на отслеживание минной и ракетной угрозы. И уничтожение ее, естественно. Слушаюсь, товарищ Жора. Хм, выдала Светка. Не стопроцентная гарантия, но довольно надежно. Уж если бы у роботов РСЗО было, это бы точно рассказали. Или некому бы было. Хм, ладно, согласна. А скалопендры, которых, кстати, должно было расплодиться немало, фон все равно немалый, так что в городе их не будет. А вне его, а скорострельные разгонники нам на что? Они как раз для скалопендр и прочей животной сволочи и делались. Подтверждаю выводы товарища Жоры, товарищ Света. Скорострельные электроразгонные орудия покажут высокую эффективность против агрессивной фауны скалопендра, Согласно всем известным данным. Бодро заявил Мопс. В общем, на следующее утро везде танк выдвигался из Толидара, двигая по направлению к Сосногорску. Волновались мы, конечно, но не истерили. Справимся. Или отступим, подготовимся, и все равно справимся.